Глава 14 Я уже начал привыкать, что все сюрпризы мастера Тайн сопровождаются проблемами. Его предложение вступить в клан сильнейших выгодно для меня. Но все равно у меня возникает желание вмазать этому шутнику по скрытой иллюзии физиономии при следующей встрече. Знал бы он, что я и без тренировок прекрасно знаю, как уничтожать монстров. Только вот тренировка уже началась, хотел я того или нет. Из черной каменной арки появилась громадная голова Фоба. И это не предвещало ничего хорошего. Я очень давно не видел таких здоровенных монстров. Из темного мира пытался выбраться Фоб далеко не с самого низшего уровня. Бродский замер как вкопанный, парень не мог даже пошевелиться. Он, не моргая, глядел на появляющийся силуэт Фоба. Я не знал, какое чудовище собиралось напасть на нас, но ясно было одно. Это главный страх Бродского. Изначально все фобы невидимы. Населяющие темный мир монстры обретают свой материальный облик только если встречают человека, который хранит в душе страх. Страх хранят все люди, но я свой поборол. «Я больше не боюсь смерти, а значит, это громадное существо появилось на свет из-за Бродского». «Николай!» — крикнул я. «Приди в себя, пока еще не поздно. Это всего лишь фоб. Не поддавайся своему страху!» Но Бродский меня не слушал. Он словно оглох от сковавшего его ужаса. «Двери закрыты, отступать некуда. Придется биться и побеждать. Других вариантов не дано». Я разогнался и прыгнул на стену, сорвав висящие на ней щит и меч. Рванул вперед и встал перед Николаем и прикрыл его собой. Тогда-то монстр и выбрался из темного мира целиком. Колоссальных размеров фоб передвигался на четырех лапах. Его зубастая пасть могла запросто перекусить пополам любого, кто ненароком попадется в ее челюсти. Волосатая тварь с синей шерстью больше всего напоминала собаку. Чудовище перевело на нас свой взгляд, оскалило зубы. Раздался нестерпимо громкий рык. «Коля, это собака?» — спросил я, готовясь принять бой. «Ты собак, что ли, боишься?» «Меня в детстве свора собак чуть не разорвало», — прошептал Бродский. «Володь, я никогда не встречал своего личного фоба». «Не древь, сейчас разберемся», — успокоил его я. «Но оружие все же возьми. Не факт, что я смогу одновременно биться с такой громадиной и защищать тебя. За ним могут вылезти и другие Пып — кивнул Николай и схватил торчащее в земле копье. «Хороший выбор», — оценил я. «Лучше не приближайся к нему близко. Когда будешь достаточно уверен в себе, атакуй издалека». И постарайся как можно меньше бояться эту скотину. Представь, что перед тобой гигантский щенок. Чем сильнее ты дрожишь от страха, тем труднее нам будет его победить». Видимо, во время Олимпиады все фобы сконцентрировались на Колокольцевой, Антарктиве и Кофтунове. Собак я там не припомню. А вот жабу хорошо запомнил. «Ладно, псина!» – произнес я, медленно приближаясь к арене. «Иди сюда!» Чудовище принюхалось, пытаясь понять по запаху, опасен я или нет. И неловко, пошатываясь, отпрянуло назад. Между крепко сжатых острых зубов потекли слюни. О да, мой запах этой твари точно не понравился. Ещё бы. А ведь я её совсем не боюсь. Это ей нужно бояться меня. Я разогнался и побежал прямо к массивным ногам Фоба. Самый простой способ одолеть огромного противника – рассечь его конечности. Заставить опустить брюхо и голову, а дальше – дело техники. У фобов такие же органы, как у любых других живых существ. Пронзил мозг или сердце, считай, победил. Если, конечно, речь не идет о каких-нибудь скелетах или слизнеподобных врагах, таких приходится уничтожать целиком. Над моей головой пролетела огромная лапа. В нескольких сантиметрах от лица клацнули мощные челюсти – я проскользил под брюхо Фоба и взмахнул мечом. Клинок рассек сухожилие задних лап монстра. Раздался истошный вой, и темный пес в отчаянии решил придавить меня своей тушей. Рискованный шаг, я ведь так могу пронзить его сердце. Но в таком случае сам погибну. Нужно тактическое отступление. Двумя скачками я выбрался из-под пса и остановился у другого конца арены, прикрывшись щитом. Тело слушалось меня очень плохо. Званый ужин сильно измотал. В здоровом теле здоровое отражение. А какое может быть здоровье без хорошего сна и вкусной еды? Ужин, твою-то мать! Я даже не успел перекусить в особняке Суворова. Откуда тут силам взяться? «Я тебя не боюсь». Бормоча себе под нос, Бродский медленно приближался к Фобу. «Ты не поступишь со мной так же, как поступил в прошлом, я больше никого не потеряю». Что он городит? Совсем с ума сошел от страха. Нет, Бродский боялся, это факт, но боролся с ужасом изо всех сил. Вот только Николай, судя по всему, рассказал мне далеко не все о своем главном страхе. «Это не просто страх собак, здесь скрывается что-то еще». «Николай, не приближайся к нему!» – крикнул я. «Отступи назад!» Но Бродский не послушался. Он сделал резкий рывок и попытался вонзить копье в переднюю лапу темного пса. Николай хотел последовать моей тактике, но провалился. Острие копья ушло в сторону, монстр громко рыкнул и ударил Бродского лапой. «Коля!» – крикнул я и тут же рванул в бой. Бродский пролетел через половину арены и рухнул в песок. Копьё вылетело из его рук и упало неподалёку от чудовища. Крови на теле Николая я не увидел. Должно быть, когти его не задели. Но такой удар однозначно сломал ему ребра. Пока Фоп отвлёкся на Бродского, мне удалось проскользнуть к его правому боку и ухватиться за синюю шерсть. Эх, и зря мы поперлись сюда посреди ночи. Нужно было восстановиться, подождать завтрашнего дня. Но кто ж знал, что здесь нас ждёт такой сюрприз. Портал, из которого появляются фобы, это что-то новенькое. Раньше я с такими чудесами не встречался. Еще и Николай, далеко не самый сильный и смелый мой соратник. Если даже здоровяк Кофтунов трясется в ужасе при виде жабы человека, то чего уж тут говорить обродском? Этот парень точно не воин. Тварь слишком поздно поняла, что я лезу на ее спину. Темный пес принялся дергаться и подпрыгивать из стороны в сторону пытаясь сбросить меня со своего тела. Но я вцепился в его шерсть, как клещ. Однако шея Фоба оказалась гибче, чем я думал. Пес повернул ко мне всю голову и хищно оскалился. «Чего уставилась дворняга?» – крикнул я, замахнулся щитом и метнул металлический диск прямо в его морду. Щит врезался в нос монстра, отскочил и прокатился по его глазу. Тварь завизжала так, что мои барабанные перепонки чудом остались целы. Я воспользовался моментом, забрался выше, затем вонзил клинок промеж рёбер пса и проехался на нём до самого живота. Из раны, в оба, полилась горячая тёмная кровь. Мои руки скользнулись с рукояти меча, и я упал на землю, больно ударившись спиной. Из моих лёгких выбило воздух. Монстр пришёл в неистовство. Громадные лапы топтались вокруг меня, и я лишь за счёт своих инстинктов успевал вовремя откатываться в стороны. «Ну и крепкая же ты сволочь!» — выругался я, — похлеще некоторых волкодавов. «А ну от моего друга, гадина!» — послышался вопль Бродского. «Вот чёрт! Он всё ещё в сознании?» «Николай, не вмешивайся!» — попросил я. «Твой страх только всё усугубит!» Но когда я увидел лицо Бродского, мое мнение резко изменилось. В его глазах практически не было страха. Николай твердо стоял на ногах, преодолевая боль. Его левая рука лежала на груде. Все-таки повредил ребра, как я и думал. А правая рука вознесла над головой копье. «Я больше тебе не позволю отбирать у меня близких!» Закричал Бродский и, размахнувшись, метнул копье. «Нет, не метнул». «Уронил». Так мне показалось поначалу, но вслед за этим неловким движением произошло то, чего я совсем не ожидал от своего друга-алхимика. По арене пронеслась магическая волна. Из-под земли с треском вырвался корень и обхватил копье. Древесный отросток раскрутил оружие и бросил его в фоба. Копье вонзилось в глаз монстра. Темный пес с диким воем поднялся на задние лапы, а передними обхватил морду. Я выскользнул из-под фоба и поравнялся с Бродским. «Хрена себе, Николай!» – воскликнул я. «А ты говорил, что только траву умеешь выращивать». «Когда я был совсем мелким, бродячие собаки загрызли моего младшего брата», – не моргая прошептал Николай. «Отец был на войне, мать ничего не могла сделать. Я сбежал и не мог его спасти. Больше я не поддамся своему страху». Такого Бродского я видел впервые. На смену ужасу пришел гнев. Не самая лучшая эмоция, но очень подходящая в битве с Фобом. «Так держать, Коль!» – кивнул я. «Да говорим позже. Давай-ка покончим с этой тварью». Но темный пес думал о нас то же самое. Он уже несся через всю арену на своих обидчиков. Ох, и живучая же тварь попалась». «Действовать пришлось быстро. Время для атаки и отступлений прошло. Сейчас все решится одним ударом». «Манна еще осталась?» – быстро спросил я у Николая. «Немного. Еще на один разок хватит». Я немедленно побежал на монстра с голыми руками. Мы с Николаем поняли друг друга без слов. У нас был всего лишь один шанс одолеть Фоба, и упускать его было нельзя. Либо мы его, либо он нас». Когда темный пес был в пяти метрах от нас, в воздухе вновь пролетела магическая вибрация. Земля под нашими ногами задрожала. Из песка вырвалась пара цепких мощных корней и опутала задние лапы монстра. Фобс грохотом рухнул, ударившись с нижней челюсти о землю. Я воспользовался его неудачей и с разбегу взобрался на его макушку. Шкура у монстра была крайне толстой, наши тычки и разрезы ему... Оказались нипочем. Нужно было бить пса туда, где нет защитной кожи. Энергия, которую источал Бродский, утихла. Видимо, у Николая окончательно опустошился запас маны. Еще бы, он ведь впервые использовал такую магию. Организм не был готов, что Бродский в стрессе выпустит из себя совершенно новые чары. Я схватился за торчащее в глазу фобо копье. Оно намертво застряло в черепе и не хотело двигаться. Теперь его только боевой Макс может выдрать не иначе. «Володя!» — закричал Николай. «Лови!» Я перевел взгляд на Бродского. В мою сторону уже летели два бутылька с зельями. Сначала я подумал, что Николай метнул мне зелье мышечной массы, чтобы я смог вырвать копье. Ох, но как же я ошибался. Бродский бросил мне два взрывных зелья. Если я их не поймаю... А Коля решил играть по-крупному, как я погляжу. Я отпустил копье и забрался на громадную голову темного пса. Монстр уже раскрыл пасть, готовясь меня проглотить. Вложив последние крупицы силы в ноги, я толкнулся от влажного лба монстра и поймал оба зелья. Приземление было не самое мягкое, но трюк того стоил. «Смотри, не подавись!» — крикнул я и забросил взрывное зелье в распахнутую пасть монстра. Зубы с громким стуком сомкнулись, а затем раздался взрыв. Ещё в полёте меня обдало волной горячего воздуха и отнесло на несколько метров в сторону от места битвы. Я рухнул на землю и кубарем прокатился до самого конца арены. Всё вокруг тряслось, воздух жужжал. Гигантский тёмный пес превратился в огромную кучу пепла. И это означало нашу победу. Пепел – признак того, что Фоб повержен и больше уже не вернется. Мне удалось несколько раз его ранить. Николай ранил тварь копьем. А после я закинул в глотку монстра два взрывных зелья. Но все перечисленное не нанесло бы Фобу и царапины. Не возьмись, Бродский, за борьбу со своим страхом. Николай сильно ослабил врага, подавив в себе старые воспоминания. Это была настоящая командная работа. Давненько я не чувствовал такого боевого огня в груди. Биться бок о бок со своим соратником против врага, что превосходит по силе нас обоих вместе взятых. Великолепное чувство. Великолепное и очень ностальгическое. Я поднялся на ноги и пошагал к Бродскому. Друг стоял на месте как копанный. Кажется, он ни шагу не сдвинулся после своего броска. Эта битва далась ему очень непросто. «Ты как, дружище?» Положив руку на плечо Николая, спросил я. «Мы что, убили его?» Удивленно прошептал он. «Ага», — кивнул я. «Ты боролся как зверь, Коля. А я ведь пообещал Суворову, что буду за тобой присматривать. И через пару часов затащил тебя на арену для битвы с фобами». Кто бы мог подумать, что в тебе дремлет такой воин? Честно скажу, никогда бы не подумал, уж не обижайся». Бродский грустно улыбнулся. «Я просто представил, что было бы со мной, если бы эта тварь убила тебя, Володь», – произнес он. «Много лет назад я так потерял своего брата. Я еще совсем мелким был, даже не... Я даже не помню его толком. Остался только страх, ни горя, ни жалости». Николай поднял голову и посмотрел мне в глаза. «Но сейчас ты мне как брат», – заявил он. «Я решил, что готов пойти против страха, лишь бы не потерять тебя». Таких откровений от Николая я услышать не ожидал. Мне было приятно, что друг так меня ценит. И что самое абсурдное, я чувствовал нечто похожее. Да, для меня до сих пор было абсурдом испытывать дружеские, теплые чувства к магу. Но с этими изменениями в моем мировоззрении бороться уже не было смысла. Моя семья, мои новые друзья – все маги. Даже я сам в какой-то степени маг. Только сейчас, услышав слова Николая, я понял, что от старого убийцы-отражателя не осталось и следа. Я превратился в кого-то совершенно другого. И не могу сказать, что меня это не устраивало. «Я тоже рад, что мы оба уцелели, друг», – улыбнулся я. Osionfish. Коль, ты понимаешь, что ты только что сделал? Пытаясь отделаться от шока, промычал Николай. Подрался с Фобом? Нет, Коль, не просто подрался, помотал головой я. Если ты еще не понял, пять минут назад тебе удалось каким-то образом изменить свою магию. Я слышал о таком: некоторые маги раскрывают свой потенциал, когда им угрожает смертельная опасность. «Но это еще не все. Ты одолел свой главный страх, а затем убил вместе со мной Фоба, который был далеко не самого низшего ранга. А мы с тобой прибили очень опасную тварюгу». «Фига, что я выдал!» – присвистнул Бродский. «Жалко, что Екатерина не видела, как я бился». «И это единственное, что тебя сейчас волнует», – рассмеялся я. «Как твои ребра?» Бродский коснулся груди и всхлепнул. «Ой, пока ты не спросил, я даже не почувствовал», – простонал он, – жутко болят. «Придется вести тебя к Лазаревой», – заключил я. Она мою сломанную руку щелчком пальца срастила. «А уж если на то пошло, не помешало бы нам на будущее целительские зелья изучить». В том справочнике, который я принес недавно, был такой рецепт. «Опять кровь из акимоча качать» усмехнулся Бродский. «Нам скоро придется скотобойню собственную завести, чтобы постоянно обеспечивать деда свежим мясом». «Оно того стоит. Антимагическое зелье у тебя вышло просто великолепным», — похвалил Николай и я. «Между прочим, благодаря ему я Мясникову старшему руку чуть до костей не сжег». «Да ладно!» — удивился Николай. «А я где был в это время? А ты, Коля, в это время нещадно пил». Николай виновата почесал затылок. «Да уж, тяжелый вышел денек. Хорошо, что в итоге все закончилось в нашу пользу». «Согласен», — кивнул я. «Пойдем глянем, что выпало из фобы, можно будет отчаливать спать». Мы с Николаем аккуратно подошли к еще не остывшей куче пепла. Я достал из нее потрепанное копье и растолкал им пылающую труху в сторону. На месте гибели фоба лежал огромный синий кристалл. «Синий!» — воскликнул я. «Да еще и здоровенный!» «Вот это нам крупно повезло, Николай!» «Синий? А что это значит?» «Это значит, что в него влезет весь твой запас маны. Причем трижды, судя по размеру кристалла. Редчайшая вещь. Думаю, на рынке кристаллов можно продать такую штуковину тысяч за десять». «Ого-го!» — пропел Бродский. «Да это же баснословные деньги!» «Да, только продавать мы его не будем». А? расстроился Николай. Это еще почему? Сохраним на будущее. Он нам может еще пригодиться. Эх, ладно, вздохнул Бродский. Слушай, Володь, как ты думаешь, из этого портала может вылезти еще один фоб? Я внимательно осмотрел черную каменную арку. Аура от нее исходила зловещая. Приближаться к порталу мне совсем не хотелось. Лучше восстановить силы, а уж после изучить, что из себя представляет этот жуткий артефакт. Логика подсказывала мне, что через него можно и в темный мир уйти. Червоточина, дыра между реальностями, очень опасная вещь. И о чём мастер Тайн думал, когда создавал нечто подобное в тайном убежище? Если, конечно, он сам создал эту арку, думаю, мы ещё не скоро узнаем, откуда здесь взялась эта дыра в пространстве. «Не переживай, Коль, при нас фобы больше не появятся», — ответил я. «Мы оба справились со своими главными страхами. Теперь в нашем присутствии эти монстры не смогут принимать свой истинный облик. Если захотим с тобой еще раз сразиться с Фобом, придется привести сюда кого-то, кто свой страх еще не одолел. Например, Ковтанова». Возбужденно воскликнул Бродский. «Хотел бы я посмотреть, как он бьется со своей лягухой». «Не спеши», – остановил его я. Мы с тобой чудом выжили, а ты уже снова в бой рвёшься. Отложи это на потом, пока пойдём спать. Хотя я бы посоветовал тебе сразу пойти к Лазаревой. Нет, друг, я подожду до утра, — ответил Николай. Я теперь человек почти что женатый, не гоже по ночам к другим женщинам шастать. То, с какой гордостью произнёс эти слова Бродские, вызывало не столько восхищение, сколько смех. Сумасшедшая ночь наконец подошла к концу. Николай, хромая и тяжело дыша, направился в свою комнату. Мы договорились, что рано утром я приду за ним и помогу добраться до Ольги Лазаревой. Однако проснулся я задолго до звонка будильника. Кто-то громко барабанил по двери моей комнаты. «Но кого там черти принесли в такую рань?» Вздохнул я, сползая с кровати. Открыл дверь, и на мою шею тут же кто-то бросился. Спросанье я даже не смог понять, что в мое плечо уткнула рыдающая Мария Мясникова. Маша, ты чего? не понял я. Точно. В последний раз, когда я ее видел, она бежала от своего разъяренного отца. Я завел девушку в свою комнату и запер дверь. В руках Марии была большая сумка. Я привык видеть в Мясникове сильную и обворожительную девушку. Ее заплаканное лицо заставило меня сомневаться, Мария ли передо мной. «Успокойся и объясни, что случилось», — твердо сказал я. Мария убрала руки от покрасневшего лица и, заикаясь, произнесла. «Отец выгнал меня из дома!» «Ты уж не обижайся, Маш, но после того, что ты устроила на званном ужине, этого следовало ожидать», — ответил я. «Это еще не все, Владимир», — прошептала она. «Он хочет отомстить тебе». — Нам обоим. Ты еще не представляешь, что он для тебя приготовил.